Глава 10. Воитель и его сын. Независимо от мощи и ловкости врага. Официальное опровержение. Ты убил его? Да, ответил Локен, не отрывая отсутствующего взгляда от пыльного пола. Ты уверен? Локин поднял голову и посмотрел на своего собеседника. Что? Я хочу знать, уверен ли ты в этом? сказал Абадон. Так ты убил его? Да. Локин сидел на грубо сколоченной деревянной скамье в одном из домишек кашери Снаружи уже наступила ночь, а вместе с ней прилетел резкий пронизывающий ветер, завывающий между пиков шепчущих вершин. Дюжина масляных ламп заливала помещение неярким желтоватым светом. Я убил его. Вместе с Нера мы застрелили его из болтеров. Потребовалась очередь из 90 зарядов. Он взорвался и загорелся. А мы еще добавили струю из огнемета, чтобы сжечь то, что осталось. Абаддон кивнул. Сколько человек об этом знают? «О последнем акте? Я, Нера, Зиндерман или летописец Киилер. Мы застали монстра в тот момент, когда он намеревался перекусить ее пополам. Все остальные, кто его видел, уже мертвы. Что ты сказал?» «Ничего, Эзекиль, это хорошо. Я ничего не говорил, поскольку не знаю, что сказать». Абадон пододвинул стул и сел рядом с локином Оба они были в полных боевых доспехах, но без шлемов. Абадон нагнул голову, чтобы встретить взгляд локина гарвиль я горжусь тобой, ты слышишь меня?» Ты отлично справился. С чем я справился? печально спросил Локин. С ситуацией. Скажи, кто еще знал об убийстве до того, как Джубал поднялся? Еще несколько воинов: те, кто выжил из отделения Брейкспура. И все мои офицеры. Я спрашивал у них совета. Я поговорю с ними, пробормотал Абаддон. Это дело не должно выйти наружу. В официальных донесениях все должно быть так, как ты говорил с самого начала. Победа полная, но не выдающаяся. Десятая рота уничтожила мятежников. Но два отряда понесли потери, это война. Потери нельзя считать неожиданностью. Мятежники до самого конца сражались упорно и ожесточенно. Отделение Хелбора и Брейкспура приняли на себя основной удар, но теперь 63-19 приведена к полному согласию. Слава Десятой роте! Слава лунным волкам и слава воителю! Все остальное должно остаться внутренним делом для небольшого круга. Можно ли доверять обещанию Зиндермана молчать? Конечно, хотя он основательно потрясен. А летописец Киллер кажется. Киллер, и у киллер, она еще в шоке. И я ее не знаю, и не знаю, как она будет себя вести. Но она не имеет представления о том, кто на нее напал. Я сказал ей, что это был дикий зверь. Она не видела, как Джубал изменился, и не догадывается, что это был он. Что ж, это уже кое-что. Если потребуется, я наложу запрет на ее материалы, а возможно будет достаточно устного приказа. «Я подтвержу легенду о диком звере и скажу, что мы не разглашаем этот факт из моральных соображений. Летопистов надо подержать подальше. Двое из них погибли». Абаддон поднялся. «Трагическая случайность во время приземления. Несчастный случай. Они знали, что идут на риск. Отметим этот случай в донесениях, как предостережение для других экспедиций». Локин поднял взгляд на первого капитана. «Эзекиль, неужели мы просто забудем о том, что произошло? Я не смогу и не хочу». Я считаю, что это военный инцидент, и он будет обсуждаться в узком кругу. Гарвиль, это дело касается морали и безопасности. Ты расстроен, это я хорошо понимаю. Подумай о том, какую моральную травму получат остальные, если дело выйдет наружу. Это подорвет доверие и может сломить моральный дух всей экспедиции. Пятно ляжет на весь Великий Поход, не говоря уже о безупречной репутации региона. Входная дверь резко распахнулась, и пока она не закрылась снова, свет ламп сильно потускнел. Локин не поднимал головы, в любой момент он ожидал возвращения Викуса с приказами командования. «Эзекиль, оставь нас!» – послышался голос. Это был не Викус. Харус не надел доспехов. На нем была простая, довольно запыленная одежда, кольчужная рубашка и меховой плащ. Абаддон наклонил голову и быстро покинул комнату. Локин поспешно вскочил на ноги. «Сиди, Гарвель!» – негромко сказал Харус. «Садись!» И оставьте церемонии». Локин медленно опустился на скамью, а воитель встал рядом с ним на одно колено. Он был настолько высок, что даже в таком положении его голова казалась на одном уровне с головой Локина. Харус сбросил черные кожаные перчатки и положил левую руку на плечо Локина. Я хочу, чтобы ты оставил свои тревоги, сын мой. Я стараюсь, сэр, но они не оставляют меня. Понимаю, ⁇ кивнул Харус. Я не справился с этим заданием, сэр, ⁇ сказал Локин. Эзикил говорил, что ради общей безопасности мы будем делать вид, будто ничего ужасного не произошло. Но даже если эти события останутся в тайне, я буду мучиться от стыда, что подвел вас. И каким же образом погибли люди? Брат поднял оружие против своих же братьев. Это великий грех, это преступление. Вы поручили мне уничтожить это гнездо сопротивления, а я допустил такое, что вам пришлось прибыть лично. И прошептал Харус. Он протянул руку и снял лист с особым обетом с его плеча. «Гарвиль Локин. Сознаешь ли ты свою роль в этом деле, прочитал Харус. Обещаешь ли доставить своих солдат к месту сражения и вести к славной победе, вне зависимости от мощи и мастерства противника. Клянешься ли ты сокрушить мятежников 63-19, невзирая на их сопротивление? Клянешься ли ты быть достойным 16-го легиона и императора? Прекрасные слова, произнес Локин. Согласен, прекрасные. Я сам их написал. Ну и как, Локин? Что, сэр? «Ты уничтожил повстанцев 6319, невзирая на их ожесточенное сопротивление?» «Да, но...» «Вел ли ты своих людей в бой к славной победе, невзирая на мощь и ловкость врагов?» «Да...» «Тогда я не могу понять, в чем ты меня подвел, сын мой?» «Внимательно вчитайся в эту фразу, невзирая на мощь и ловкость врагов!» «Когда бедный Джубал изменился, ты ведь не сдался, не обратился в бегство!» «Разве ты утратил свою храбрость?» «Или ты сражался против этого зла, невзирая на свое изумление?» «Я сражался, сэр...» «Клянусь троном земли, ты сражался! Сражался, Локин! Ты боролся! Тебе нечего стыдиться, а мне не требуется твое раскаяние! Ты хорошо послужил мне сегодня, сынок, и я сожалею лишь об одном – нельзя широко объявить о твоих подвигах!» Локин хотел что-то ответить, но промолчал. Харус поднялся на ноги и стал ходить по комнате. В стенном шкафу он обнаружил бутылку вина и налил себе стакан. «Я разговаривал с Кириллом Зиндерманом», – заговорил он и отпил глоток. Одобрительно кивнул, а затем продолжил. «Бедный Кирилл. Он пережил такое ужасное потрясение. Знаешь, он даже заговорил о привидениях. Зиндерман, стойкий пророк мирских истин, говорит о привидениях. Естественно, я был вынужден его поправить. И еще он сказал, что это ты натолкнул его на мысль о духах. Сначала Кирилл убедил меня, что это было проявление какой-то болезни, но я видел, что дух или демон овладел Джубалом и превратил его в это чудовище. Я видел, что демон заставил Джубала обратить оружие против своих братьев. «Нет, ничего такого ты не видел», — сказал Харус. «Сэр», — Харус усмехнулся, — «позволь мне просветить тебе, Гарвиль, я сейчас объясню, что ты видел. Это большой секрет, известный лишь немногим, хотя больше всего об этом знает один только наш возлюбленный император. Секрет настолько важен, что мы должны хранить его ото всех. Ты способен хранить тайну. Я могу разделить ее с тобой, но должен быть уверен, что ты никому не скажешь». Я сохраню тайну, сказал Локин. Воитель снова отпил из стакана. Гарвиль, это варп. Варп? Конечно. Нам известно могущество варпа и таящийся в нем хаос. Мы видели, как варп меняет людей. Мы видели ужасных созданий, которые населяют темные измерения. И ты их видел. На Эридасе, на Сириниксе, на проклятых побережьях Тасилона. В варпе есть такие существа, которых легко можно принять за демонов. Сэр, я заговорил Локин. Изучение Варпа входит в программу наших тренировок. Я хорошо подготовлен к столкновению с его ужасами. Я сражался с порождениями зла, наводнявшими космос через врата Эмпирий. Да, Варп может проникнуть в человеческую сущность и преобразовать ее. Я видел, как это происходит, но только с Псайкерами. Этот риск для них существует, но не для Астартес. Гарвиль, а ты в полной мере постиг механизм действия Варпа, спросил Харус. Он приподнял стакан к ближайшей лампе, словно исследуя цвет вина. «Нет, сэр, я не могу этого сказать. И я тоже сын мой. И даже наш возлюбленный император не постиг его в полной мере. Тяжело признавать, но это правда, а истину мы должны ценить превыше всего. Для нас варп — это опасное орудие, средство связи и перемещения. Без него не было бы империума человечества, поскольку не было бы скоростных переходов между звездами. Мы используем его и приспосабливаемся к нему, но полностью контролировать не можем. Это неуправляемое создание, которое терпит наше присутствие, но не признает чужой воли. В варпе действует неведомая сила, ни добрая, ни злая, но совершенно неконтролируемая, неподластная нам. Мы пользуемся варпом на свой страх и риск. Воитель допил вино и поставил стакан. Духи, демоны. Эти слова подразумевают высшие силы, злобный интеллект и определенную цель. Прообраз зла в космическими схемами и замыслами. Они также подразумевают существование бога или богов, противодействующих их планам. Они заключают в себе понятие о противоестественном устройстве, от которого мы отказались, хотя и ценой немалых усилий и благодаря свету науки. «Эти понятия говорят о колдовстве и осязаемом зле» — Харус искосов взглянул на Локина, «Духи, демоны, сверхъестественные силы, колдовство». Мы изгнали эти понятия из обихода, поскольку отвергаем существование заключенного в них смысла. Но это только слова. То, что ты увидел сегодня, можно назвать действием духа или демона. Эти слова вполне подходят. Их использование не означает отрицание истинной природы в понятиях человечества. В мирском понятии духи могут обитать в космосе, Гарвель. Но только в том случае, если мы правильно понимаем смысл этого слова. То есть варп? Да, варп. Зачем выдумывать новые термины, когда у нас и без того достаточно старых слов, подходящих по смыслу? Мы пользуемся словами «чужак» и «ксенос» для обозначения нечеловеческой мерзости, которую встречаем в некоторых районах космоса. И существа из варпа, точно такие же «чужаки», только в нашем представлении это не живые организмы. Они не имеют органической основы, они рождены другими измерениями, но влияют на нашу реальность, и их методы могут показаться кому-то колдовством, чем-то сверхъестественным, если хочешь». Так что мы можем пользоваться старыми понятиями для их обозначения демоны, духи, одержимые, оборотни. Только мы должны твердо помнить, что во тьме Вселенной нет ни богов, ни настоящих демонов, ни служителей зла. В космосе нет места фундаментальному и непреложному злу. Он слишком велик, он слишком велик и бесплоден для такой мелодрамы. Есть только представители нечеловеческой расы, которые противостоят нам, существа, ради борьбы, с которыми мы созданы, орки, гиконы тушепты, кайликицы, эльдары и существа варпа, самые странные для постижения нашим разумом, поскольку они оперируют неведомыми нам силами, в силу чужеродности их природы. Локен поднялся со скамьи. Он окинул взглядом комнату и прислушался завывающему снаружи ветку. «Сэр, я видел псайкеров, которыми завладел варп», — сказал он. «Я видел, как они изменялись и раздувались вследствие гниения». Но я никогда не видел, чтобы такое случалось с человеком, и тем более со Стартес. «Это случается иногда», — ответил Харус и усмехнулся. «Тебя это шокирует? Мне очень жаль. Мы стараемся не говорить об этом. Варп может проникнуть куда угодно. Сегодня он одержал победу. Но эти горы не заколдованы, чтобы не говорили местные мифы. Просто Варп здесь ближе всего к поверхности. Вот потому и появились легенды. Люди всегда старались дать объяснение проявлениям Варпа и в этом районе жители стремились к тому же. Сегодня варп вышел наружу и обратился против нас, и Джубал пал его жертвой. Но почему именно он? А почему нет? Он был зол на тебя за проявление пренебрежения, и эта злость сделала его уязвимым. Щупальца варпа легко проникает в разум через подобные лазейки. Мне кажется, мятежники надеялись, что все твои воины падут от злобных сил, которых, как они им казалось, освободили. Но десятая рота оказалась сильнее, Самус — это просто голос из царства хаоса, звучащий некоторое время из тела Джубала. «Ты отлично справился с ним. Могло быть гораздо хуже». «Сэр, вы уверены в этом?» Харус снова улыбнулся. Его улыбка наполнила душу Локена неожиданной теплотой. «Сразу после вашей высадки, Инг Синг, глава астропатов, уведомила меня о возможности сильных проявлений варпа в этой местности. Ее информация реальна и проверена». А местные жители воспользовались этими ограниченными знаниями варпа, которые они воспринимают как колдовство, чтобы обратить ужас империи против тебя и твоих воинов. «Сэр, а почему нам так мало рассказывают о варпе?» спросил Локин и пристально взглянул в широко расставленные глаза Харуса. «Потому что нам немного о нем известно», ответил воитель. «Ты знаешь, почему я стал воителем, сын мой?» «Потому что вы лучше остальных?» Харус рассмеялся и налил себе еще стакан вина, потом покачал головой. «Гарвель!» Я стал воителем из-за того, что император занят. Он вернулся на Терру не потому, что устал от великого похода. На родной планету его призвали более важные дела. Более важные, чем поход, удивился Локен. Именно так он мне и сказал, кивнул Харус. После Уланора он осознал, что может оставить поход на попечение примархов, чтобы иметь возможность посвятить себя более высокому призванию. Какому же? Локин задал вопрос, ожидая очередного откровения. На Харус пожал плечами. Мне это неизвестно. Он не сказал ни мне, никому либо другому. Харус замолчал. Казалось, целую вечность после этого были слышны только порывы ветра, раскачивающие ставни на окнах дома. Даже мне, прошептал Харус. В этом слове Локину услышал горечь и раненую гордость своего командира. Даже он оказался недостаточно хорош, чтобы узнать этот секрет. Спустя несколько секунд Харус снова улыбнулся локину Его мрачное настроение исчезло. Он не хотел взваливать на меня еще и эту ношу оживленно произнес он. «Но я не так уж глуп. Я могу кое-что предположить. Как я уже говорил, империум не может существовать отдельно от варпа. Нам приходится его использовать. Но мы слишком мало о нем знаем. Предполагаю, что я стал воителем, поскольку император занят разгадкой секретов варпа. Весь свой великий разум он направил на овладение варпом ради блага человечества. Он понял, что без окончательного и полного понимания нематериального мира рано или поздно мы потерпим неудачу, и пойдем, независимо от количества покоренных миров. А если он не достигнет успеха, спросил Локин. Этого не может быть, резко ответил воитель. А если мы проиграем, и этого не может быть, сказал Харус, потому что мы его истинные слуги и сыновья, потому что мы не можем подвести его. Он взглянул на полупустой стакан и отодвинул его в сторону. Я пришел сюда в поисках духов, пошутил он, а обнаружил только вино. Пусть это послужит тебе уроком.